Глава девятая. Веня и первый Новый год. С наступлением зимы я впервые столкнулся с множеством новых впечатлений. Но самым ярким и незабываемым событием стал мой первый Новый год. Мама сказала, что это особый праздник, когда можно веселиться всю ночь до утра, и все вокруг становится каким-то волшебным. Тем вечером мы отправились в гости к моим подружкам Азе, Дель и Еве. Я никогда прежде не видел столько собак в одном месте. В доме было много незнакомых мне собак, и каждая из них казалась мне такой интересной и веселой. Я не мог удержаться и приставал ко всем, предлагая поиграть. В воздухе витала атмосфера радости и праздника и я чувствовал себя необыкновенно счастливым. Одним из самых ярких моментов вечера стал танец с мамой. Когда включилась музыка, мама взяла меня на руки, и мы начали кружиться в такт мелодии. Я чувствовал себя легким и беззаботным, словно снежинка, витающая в воздухе. Этот танец стал для меня настоящим волшебством и я надеялся, что он никогда не закончится. Но вот наступил момент, который я не ожидал. Снаружи раздались громкие звуки фейерверков. Я никогда прежде не слышал ничего подобного, и первая моя реакция была — испуг. Я прижался к маме, пытаясь найти в ее объятиях защиту от этих необычных и пугающих звуков. Мама пригладила меня и шепнула, что все в порядке, что это просто фейерверки, сигнализирующие о наступлении нового года. В тот момент я почувствовал себя намного увереннее и решил стойко перенести это испытание. Ведь я был не один, а в кругу друзей и любимой мамы. И хотя звуки фейерверков были громкими, Я почувствовал в них некую музыку, приглашающую принять участие в празднике. Весь вечер прошел в невероятном веселье. Мы играли, общались, делились вкусняшками и наслаждались каждым моментом. Этот Новый год запомнился мне как время чудес, новых знакомств и безграничной радости. Когда мы возвращались домой ранним утром, я устал, но был безумно счастлив. Мама улыбалась, глядя на меня, и я понимал, что это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Я заснул мгновенно, как только мы приехали домой, исчерпанный, но полный приятных воспоминаний о моем первом Новом Годе.